Познакомьтесь с вашим новым макинтошем. Джойс изливает свой гнев на мусорные мешки, легая их по мере наполнения. На улице люди работают. Усталый мужчина распространяет рекламные листовки, рабочие спиливают бензопилой столетний клён, доставщик пиццы поднимается по лестнице со спускающей пар коробкой. Глядя на всю эту суету, Джойс ворчит под нос. После прибытия в Монреаль она только и делала, что продавала филе палтуса, разделывала лосося на стейки и улыбалась покупателям. Еще немного, и она почувствует себя шестилеткой, стряпающей для своих дидьев и выполняющей домашние задания по биологии, как послушная маленькая девочка. Нынешняя ситуация, безусловно, расстроила бы ее грозного предка, пирата Эрмениджильда Дулсета. Что за глупая идея работать в рыбной лавке? Сипло проворчал бы он, когда можно добраться до Гавани и взойти на борт корабля. Но дедушка возразила бы Джойс, раскинув руки. Ведь сейчас 1989 год. Ну и что? Как ему объяснить? Этот мир совсем не похож на старый. Кассовые аппараты, автоматические банкоматы, кредитные карточки, сотовые телефоны. Очень скоро Северная Америка превратится в переплетение взаимосвязанных компьютерных сетей. Преуспеют те, кто умеет управляться с компьютером. Остальные безнадежно отстанут. Джойс изо всех сил бьет ногой по картонному ящику. Вдруг она замечает парня, несущегося к ней на велосипеде с корзинкой, набитой пакетами. Причем архитектура явно интересует парня больше, чем дорога. Он спрыгивает на край тротуара, протискивается мимо мусорных мешков, едва не задевает Джойс, и сворачивает обратно на улицу. Джойс смотрит вслед удаляющемуся и исчезающему в переулке транспортному средству бронзового века. — Что это с ним? — бормочет она. — Неужели доставка продуктов приносит ему счастье? Джойс останавливается перед кучей старых газет. На не объявление. Товары недели. Звезда весьма непримечательной четверти страницы. IBM 286 с процессором 50 МГц, с памятью 1 МБ RAM, жестким диском 30 МБ, монитором VGA, лазерным принтером и все за 2495 долларов плюс налог. Закрывая глаза, Джойс делит цену компьютера на минимальную почасовую оплату. Получается вопиющий результат — более четырехсот часов отрезания тресковых голов. Джойс вздыхает и яростно пинает ближайший мусорный мешок. Винил лопается, и полдюжина дискет вываливается на обочину. Джойс изучает одно из них. Под крохотным разноцветным яблоком дразнящее приглашение. «Познакомьтесь с вашим новым макинтошем». Джойс как зачарованная поворачивается к горе мусора.